8. Она вернулась примерно через час, наполнив каюту механическим холодом и запахом снега. «Вы не спите, Виктор? Людям необходим отдых, помните об этом? И что это у вас на столе?» «Во-первых, выспаться и на том свете успею. Во-вторых, это список нормальной художественной литературы» которую я куплю по приезде в Оболоцк и дам тебе прочитать. Рядно, у тебя чудовищная и извращенная логика, и это надо править. Вас так задело, что я не выразила социального одобрения вашей истории из детства про Рождество и небесный град Архангельск? Нет. Меня задело, что с такой нечеловеческой логикой ты когда-нибудь провалишь расследование. Ты должна мыслить как человек. Тогда вам, людям, стоило бы расширить штат сыскного отделения еще на одного сотрудника. Они вкладывать миллионы рублей в разработку машин моей серии. А если мотивом убийства будет чувство или красота или что-то из того, что ты не понимаешь? А если ты ошибешься и из-за тебя арестуют невиновных? И Зубцова тоже чуть не погибло из-за тебя? потому что ты не сказал мне вовремя свои догадки». «Вообще-то она чуть не погибла из-за вас, поскольку разгадка была абсолютно очевидной. Может быть, это вам стоит начать работу с литературой из вашего списка, Виктор?» Я чуть не задохнулся. Рука коснулась лежащей в кармане книги с кодами от Риадны, и мне очень захотелось наконец просто отдать ей приказ делать то, что нужно. Мы постояли с минуту, рядно, напряженно следила за мной. Наконец я взмахнул руками и отошел от столика. А знаешь рядно, ты вполне права. Не нужны тебе книги. Ты и так хорошо работающий инструмент на службе нашей полиции. Подумаешь, что слишком примитивный инструмент, чтобы понимать людей до конца. «С примитивным инструментом действительно даже проще». Синяя вспышка глаз Ариадны на мгновение осветила всю каюту. Шестерни в ее голове скрижетнули так, что, казалось, заглушили гул моторов за бортом. «Примитивно? Я?» «Что ж, хорошо, Виктор Остраумов, человек в 10 классе табеля о рангах. Позвольте-ка мне ваш список». Как уж и быть, давайте взглянем, что советует мне столь сложный человек, как вы. Так, номер 34. Биологическая война и мир. Номер 27. Штабс-капитанская дочка. Хорошая книга. Там и любовь, и попытка Петра Третьего поднять восстание на Урале и вернуть себе власть. О, а вот это интересно. Номер 8. Ночь в мае? «Или утопленница? Это была насильственная смерть? Там есть детективный сюжет?» «Ну, если очень натянуть...» «Хорошо. В каких книгах из указанных вами есть элементы детективного расследования?» «Рядно. Элементы детективного расследования у тебя сегодня будут по прибытии в Оболоцк». Сыскной механизм скептически покачал головой. «Хорошо, Виктор. Изучу. Изучу полностью. Но только по одной причине». «И по какой?» «Раз уж вы не в состоянии нормально понимать меня, то хоть мне нужно знать, что делается в вашем человеческом мозгу». А то из-за ваших действий и бездействий сперва клёк это вас стеклом порезал, потом кошкин вам ногу сломал и ребра. И если построить математический график целостности вашего тела, то если так дальше пойдет, после этого расследования мне придется катать вас на инвалидной коляске. Что будет очень иронично. Вы уловили иронию? Виктор, ну право слово. Я буду самодвижущийся сыскной механизм, а вы не самодвижущийся сыскной человек? Ну, теперь уловили? Вы не смеетесь? Значит, все-таки нет. Ладно, потом я придумаю, как объяснить вам суть этой шутки. Но вообще мне будет не очень удобно вести расследование, если вы придете в негодность. Поэтому, наверное, да, мне нужно почитать ваши книги. Махнув рукой, я прикрыл глаза, и мне вспомнились прекрасные паровые гаечные ключи, которыми мы в училище разбирали на детали всевозможные механизмы.